Юлия Гетта, Плохая компания. Пролог. В пятничный вечер на станции технического обслуживания Иваныча было пусто. Только Санек, молодой автослесарь, которого Иваныч откопал примерно год назад, занимался ремонтом старенькой удюхи, лежа на деревянной каталке прямо под кузовом автомобиля. Парень этот был хоть и зеленый, но толковый. Все схватывал на лету. и уже мог самостоятельно справиться практически с любой поломкой. Санёк, давай закругляйся, уже поздно!» С отеческой заботой обратился к нему Иваныч. «Завтра закончишь!» «Да я уже почти все, Сергей Иванович!» Отозвался парень, выглянув из-под машины. Иванычу пацан этот нравился и полностью устраивал в плане работы. Крепкий не по годам, руки откуда надо растут, к тому же соображалка работает неплохо. Из всех шалопаев, что к нему нанимались, этот единственный, который не бухает и никогда не подводил. А еще честный, ни копейки лишней себе не возьмет. Такого не страшно из-за старшего оставить. И Иваныч всерьез подумывал над этим. Старый он уже стал. Тяжело каждый день с утра до вечера на станции торчать. А паренек толковый, к тому же с характером. Мужики его уважают, и даже кто постарше, не вякают особо. если замечание какое им сделает. Только вот проблема одна. В университет собрался он поступать. А там, если поступит, так максимум полдня работать сможет. А может и того меньше. Иванычу не нравилась эта его затея. И чего только забыла вся нынешняя молодежь в университетах этих. Все непременно юристами хотят быть. Или экономистами на крайний случай. А рабочие профессии что же? Уже не в чести? Да и столько этих юристов-экономистов развелось, что попробуй еще работу найти. Тут без связи не обойтись. А что далеко ходить? У него, вон, сварщик трудится с высшим образованием. Да и сам он тоже. Чтобы на работу хорошую устроиться, одного диплома мало. Тут и связи нужны, и удача немалая. Знает Иваныч, сам проходил ведь. Жалко парня такого терять. Ну, отучится он. Ну, помыкается, поищет работу, да и вернется обратно. На станцию к нему проситься. Сколько времени зря потеряет? А еще и денег. Сколько у него работает, все копит же на учебу эту. Поди уж прилично скопил. Лучше бы на жилье откладывал, а то ютиться в комнатенке Малехонькой общажной вместе с матерью: Да ну его, Сашку, этого! Разве ж молодежи чего докажешь? Не слушает старика. Но это ладно. Это надо каждому пройти, шишек своих набить. Размышление Иваныча прервала наглая треть телефонного звонка. И старик недовольно поморщился. Обычно никто по хорошему делу этому парню не звонит. Только дружки его, лоботрясы. То денег занять, то куда на гулянку сблатовать. Не нравились Иванычу санины друзья. Никто из них не нравился. Парень выкатился из-под машины, вытер перепачканные мазутом руки об тряпку и поднес к уху свой мобильник. «Здорово, бро!» «Да, еще на работе!» «Да, уже закончил!» «Ну и отлично! Скоро буду!» Разговор вышел недолгим. Санек спрятал телефон обратно в карман и отправился в сторону раздевалки, на ходу расстегивая лямки рабочего комбинезона. Иваныч пошел к нему навстречу и строго взглянул в глаза поверх очков. «Куда там? Опять тебя твои друзья шалопаи тянут!» поинтересовался нарочито строго. Вроде и права не имеет так говорить с ним, не отец ведь, а по-другому не может. Переживает за него, будто и правда родной. Привязался он к этому мальчишке. Да ничего такого, просто дома у одного парня собираемся, Сергей Иванович. Дружелюбно ответил парень, хотя мог ведь и послать старика куда подальше с такими вопросами. Но не посылал. И Иваныч это очень ценил. «Я Сауди закончил. Только завтра с утра еще разок проверю, если вы не против». «Не против». Недовольно пробурчал Иваныч, еле сдерживаясь, чтобы не наговорить лишнего. «Смотри там аккуратнее. Не нравится мне эта твоя гоп-компания». «Сергей Иваныч, да нормальные они, пацаны!» Улыбнулся Санек. «Мы же с детства все дружим. Выросли вместе. Как братья почти». «Смотри, как бы эти братья тебя с толку не сбили!» Сердито покачал головой Иваныч. «А то знаю я таких!» Санек спорить не стал, лишь еще раз по-доброму улыбнулся старику и поспешил переодеваться. «Эх, молодежь!» Тяжело вздохнул Иваныч, провожая его взглядом. Своих детей у него никогда не было, вот и прикипел он душой к этому парнишке. Сердце за него болит. в особенности из-за свора этих так называемых друзей. Иваныч знал, как оно бывает. Сам же все это проходил когда-то. Нет, у парня, конечно, есть своя голова на плечах. Но, как говорится, с кем поведешься, Иваныч снова тяжело вздохнул и только рукой махнул. Как бы он ни опекал его, что бы ни говорил, все равно парень будет поступать по-своему, как посчитает нужным. Такое уж оно, это молодое поколение. Внезапно старик почувствовал резкий укол в области сердца, и в груди все тут же сковало жуткой болью, так что не пошевелиться, не вздохнуть. Ох, да что же это! Заохал он, и, схватившись за левое подреберье, кое-как потихоньку уселся в кресло, делая осторожные неглубокие вздохи. Через несколько минут боль отступила, оставив после себя неприятное чувство тревоги. В последнее время сердце Иваныча стало пошаливать все чаще. После каждого приступа он давал себе зарок завтра же пойти к врачу. Но, как правило, никогда его не выполнял. Обычно всегда находились какие-то дела, по мнению Иваныча, намного более важные, и он вновь и вновь откладывал визит в больницу на неопределенный срок.